А то задержанный австриец так расхваливал их систему правосудия. А я в своем мире как-то не успел взять туристическую визу даже в соседнюю Польшу. О том, что никакой свадьбы может не быть, вообще думать не хотелось. Мой младший сотрудник блистал остроумием, смешав всех творческими играми психоанализ Малинсон рассказал пару классных еврейских анекдотов, и дья Груздев смеялся над ними дольше всех, причем так заразительно, что подхихикивать начала даже маняшина корова. На пушке встретили фаму с тремя стрельцами, развернули их обратно в шутку, сказав, что помирать все равно придется, а в компании оно веселее, они радостно согласились. Еще Кузнецова дочь на пару с Митькиной мамой выдали ряд ярких чистушек с явно двусмысленным подтекстом, но радующих оригинальностью трактовки образа, вроде бы вполне бытовых дел интимного плана. Еремеевские ребята простые, они и хохотали во весь голос, подзуживая сельских дам на дальнейшие песенные творчества. Яга сидела на телеге, молча смотрела вперед и покусывала сухую травинку. Точно. Вот бабка, наверное, единственная, кто за всю дорогу не пронил ни слова. Он только смотрел на нас с мягкой, теплой улыбкой, и в глазах ей было что-то такое неуловимо грустное, словно бы она загодя, сердечно прощалась с каждым, боялась, что не успеет. До проклятые горы дошли неумолимо быстро, и уж на подходе мы все четко понимали, самое страшное уже произошло, а то, что нас ждет впереди, это лишь героический финал всех героев русских сказок. Обычно они заканчиваются емкой, но очень запоминающейся по своей логичности фразой. Жили они долго и счастливо. И умерли в один день. То есть рано или поздно жениться так не успел. Пожали. Наша эксперт-криминалистка, как всегда, оказалась абсолютно права. Проход был расчищен от свежевыспанной соли, а по обеим сторонам, как каменные атланты, стояли два близнеца. Рожка и рожка. Они даже не повернули головы в нашу сторону. Мы не были для них Сколько-нибудь серьезным препятствием Невозможной проблемой на пути Я приказал поставить телегу Поверег тропы И залечь за ней, как за баррикады Насмотрелся в кино В свое время все революционеры так делали И лежали мы так добрых полчаса Потому что ничего интересного не происходило Стрельцы выставили столы пищали Маняша Выпрягла корову, дьяк стащил яйцо у мулинсон и был наказан строгим еврейским подзатыльником. А заколдованные братцы все так же не шевелились, словно их таинственная хозяйка вовсе не собиралась выходить на вор. Что делать-то будем, Никита Иванович? — первым не выдержал Митька. — Может, перекрестимся? Махнем со стрельцами, да и штормом ихнюю крепость одолеем. Ибось не выдержит супостат, когда мы внутря хором петухами зарем. И такие их доводили. Вот хоть себя с петухом нашим Лукошкинским вспомните кто кого. Никто никого. И я петуха, не петух меня. Резко оборвал я этого болтливого умника и вопросительно глянул на ягу, кто медленно кинул. — Чую, тебя она ждет, Никитушка. На волю вольную в любой миг вылететь могет. Да только скучно ей всех нас в единый миг жизни лишить. Поиграть она хочет, побаловаться. Это в смысле не к ней выйти, поговорить, уточнил я. И в тот же миг на лес опустилось нечто плотное, словно сам воздух на мгновение утратил свои свойства и упругой субстанции затвердел в лёгких стало трудно дышать выйди ко мне в участковый